плывешь на базу и прямо к начальнику. Так, мол, и так. Принимай выдру, выкладывай товары. Выдра высший сорт, потянет подходящий. Ну, матушка-устинюшка накажет кое-что купить, сделаешься честь-честью. Что же мне сделать? Сделаю. Вот и добро. А когда, дочка, будешь выдру сдавать, посмотри, много ли у них пушнины собраны. И на товары глазом кинь. Надюшке захотелось перебить портфель Игнатича, спросить, а это зачем? Но она промолчала. «Еще, дочка, такое дело. Будешь, когда ходить там, посмотри, как у них по узким к берегу причалены. Простыми канатами или на железных цепях с якорями?» «А это зачем тебе, деденька? против воли вырвалась у Надюшки. Порфирий Игнатьевич притворно закашлял, и Надюшка поняла, что он скрывает свою растерянность. «Да видишь, какое дело!» — все еще прокашливает, — сказал Порфирий Игнатьич. «Хочу я в Каргасоке паузок купить и поставить у нас на берегу, вроде пристани. Страсть как неудобно приставать. Хоть песок, а все же ноги топнут, да и груз какой привезти с полоском способнее». Надежка снова сделала вид, что поверила, с готовностью сказала. «Все, дедонька, высмотрю, и насчет товаров, и насчет пушнины, а уж про цепи и якоря само собой. Вот-вот, чтобы, значит, как у них, так и у нас. И чтобы значит, ни ветер, ни буря не сорвали. Ну, ты еще поспи. Я тебя приду, перед утром разбужу». «Поспи. Да разве после всего этого пойдет сон на ум?» Дверь скрипнула, Порфирий Игнатьевич вошел в дом, и над сосновой гривой воцарилась такая тишина, что были слышны всплески рыбы на васюгане. Надюшка лежала с открытыми глазами. «И почему я вчера не сбежала? Чуяла ведь, что случится что-то неожиданное. Вместо каргасока-то попаду бог знает куда». «И не зря, нет, не зря велел мне высмотреть все», — думала она, испытывая от новых тревог, свалившихся на нее — жажду и жар во всем теле. Но все-таки сон сломил ее. Порфирий Игнатьевич разбудил Надюшку, когда уже стало совсем светло. Увидев яркое небо, солнце, Надюшка вскочила, ворчиво сказала. «Подвел ты меня, детка, обещал разбудить на рассвете, а уже белый день на дворе. Да и я проспал, и матушка-устинюшка только что встала». Ночь-то просудачили, вот он сон-то и сморил под самое утро. Но ничего, все равно к вечеру поспеешь вернуться. Надюшка наскоро напилась чаю и заспешила на берег. Пока шли к лодке, Порфирий Игнатьевич повторил свои наказы. Но старался он зря. Надюшка запомнила их с одного раза и не заспала в крепком предутреннем сне. Запомнила она и распоряжение матушки Устинюшки насчет покупок. «Вот здесь, дочка, думаю, я барку-то поставить», указывая на небольшой заливчик между двумя песчаными костами, сказал Парфир Игнатич. «Не знаю только, чем крепить канатом или цепью». «Да что ты, детка, канатами или цепью? То сетевая бичевая -то выдержит. Видишь, залив-то между отмелей». «Не скажи, дочка, ветер тогда разыграется». Тут вон какая волна ходит, оторвет, в речку сбросит, а то и на мель закинет. Посмотри, как там у них. Посмотрю, детка, посмотрю. Надюшка потуже запорисалась, ощупала грудь, где у нее под зипуном была спрятана дорогая шкурка выдры, и села в обласок. Она заработала веслом горячо споры. Обласок легко заскользил по воде. парферий Игнатьевич долго стоял на берегу, выжидая, когда она оглянется, Но Надюшка обглядываться не хотела. Слезы катились по щекам, рыдания стесняли дыхание. И какая же разнесчастная уродилась она! Не случись этого ночного разговора, плыла бы она теперь не вверх по на навстречу каким-то неведомым ей коварством Порфирия Игнатьича, а летела бы как вольная птица в каргасок, чтобы жить по-новому самостоятельно. Надюшка поплакала, вытерла слезы уголком платка и еще усерднее приналегла на весло. «Уж как бы ни случилось, а будет по-моему. Пусть детка не надеется, что останусь бессловесной слугой вроде Мишки из Югина», — разговаривала она сама с собой. Увлеченная своими мыслями, Надюшка плыла и плыла по незнакомым плесам.